С этого дня я стала побаиваться князя. Ко мне еще никогда с такой силой никто не набивался в друзья и не менялся прямо на глазах в явно худшую сторону. Конечно, Ольга не то чтобы изменилась полностью, кардинально и радикально, просто она стала менее вежливой, воспитанной и элегантной, чем раньше. Иногда она становилась прежней самой собой, а иногда с ней явно творился легкий неадекват. Князь с ума сходит, сказала я в пятницу Дэну, который приехал ко мне на своём вызоре. На этой неделе его жутко загрузили в универе. И не по учебе, с учебой у этого умника все было в полном порядке, а загрузили его в связи с проведением у нас каких-то студенческих всероссийских универсиад, куда его отправили участвовать как самого умного. А еще он вместе с командой по баскетболу отстаивал честь нашего университета на каких-то крупных соревнованиях куда приехали команды из самых крупных городов России. Я даже ходила болеть за него. С доброй половиной его многочисленных сумасшедших друзей, и искренне радовалась, когда он забрасывал мячи. Особенно круто у Смирчинского получилось вырвать победу у противника за три минуты до конца игры, когда он стремительно перехватив мяч у нападающего соперников, вышел в быстрый прорыв и забил трёхочковый. Болельщики были в восторге, а коллеги по команде едва не расцеловали Дэна, уставшего, мокрого, но довольного. По-моему, наш физрук, называвший Дениса дьяволёнком, а также его коллеги едва не плакали, понимая, что их любимец с факультета иностранных языков мог бы стать действительно крутым спортсменом, однако делать этого не собирается, и вообще непонятно, для чего учиться на переводчика, когда у него пропадают такие перспективы в баскетболе. Тогда я стояла и смотрела на него с трибуны, понимая, что, кажется, счастье может заключаться даже в том, что этот темноволосый парень помахал мне, узнав среди прочих болельщиков, а я помахала в ответ под смех его друзей, которые, по-моему, считали уже и меня своей закадычной подружанкой. Я в свою очередь футбол забросила, в этом году не играла. В этом году вообще очень многое во мне менялось, и на смену старому приходило новое и неизведанное. Да, сейчас Дэнни постоянно куда-то ездил, что-то делал и в чем то участвовал, и у него, правда, было очень мало свободного времени. Не скажу, что я была от этого в восторге, но искренне радовалась за него. Мне казалось, что вся эта июньская суматоха, начавшаяся одновременно с сессией, отвлекает его от многих грустных мыслей. Все-таки личностью он был непростой, и никто, кроме него самого, не знал, что творится в его голове с повышенным содержанием такой полезной штуки, как кайкю. В пятницу же вечером у господина Смирченского выдалась свободная минутка, и он примчался ко мне, сделав маленький сюрприз и написав сообщение с требованием немедленно выйти на улицу. Я, естественно, тут же выглянула в окно, заметила своего брянетика с приветиком и, обрадовавшись, выбежала к нему. Федька поржал мне вслед и велел передать Дэну пламенный братский привет. С ума сходит, переспросил Лакибоя, обнимая меня и слегка покачиваясь из стороны в сторону. Глаза у него при этом были прикрыты, от его уютных рук хотелось растаять, а потом возродиться и растаять вновь. Князь очень странная. Я чуть-чуть отстранилась от парня и посмотрела ему в лицо. Она посеяла свой мозг. Нет, правда, стала вести себя как-то развязно, что ли. Одевается, блин, Ну как я она одевается? Денис нехотя открыл свои чудесные синие глаза и с улыбкой посмотрел на меня. А разве ты плохо одеваешься? Он провел рукой по моим волосам и коснулся губами виска. Мне-то нравится, хмыкнула я. Удобно и спортивно, но модные клубные кисы не дадут мне зеленый свет. Меня устраивает в тебе все», — заявил Дэн, медленно перемещая свою наглую лапу стали и вниз. И мне пришлось шлепнуть его по руке. Он только вздохнул и сказал, что его жизнь монаха тяжела и несправедлива. Руки, мальчик мой, нужно держать на месте. Вот увидит мой брат нас и расстроится, что его сестричку лапают прямо под окном. Мстительно захихикала я. Напоминание о братце Дэну как-то не особенно понравилось. Он присмирел. Да и не обо мне речь продолжила я разговор. А о ней Князь перестал носить свои чудесные платья, не менее чудесные туфельки, волшебные заколочки и прочую фигню. И я со вкусом описала ему то, во что теперь наша общая знакомая одевается. Сколько раз ты видела ее в такой одежде? спросил меня Денис, не размыкая объятий. С начала недели. С начала недели это не всегда. Она шумно ведет себя, продолжала я. И что? У нее, может быть, хорошее настроение, чип. Не понимал меня смерч. Она пила пиво, князевое пиво, прикинь? Много? Два стакана. Ого, это безумно много. Да она настоящая алкоголичка, насмешливо сказал мне Дэнв, вновь крепко прижимая к себе. Маша, прекрати. Она все время мне пишет, куда-то зовет и хочет общаться. Может, ты и нравишься? рассмеялся он. Ну, конечно, ей явно что-то от меня надо. И она меня раздражает, понимаешь? Понимаю, Дэн ни с того ни с сего подхватил меня на руки и закружил в воздухе. Я заорала, потому что испугалась, и как перепуганная кошка, которую поволокли мыть, вцепилась ему в плечи. О, плечи! плотоядно облизнулись головастики. А ты такая смешная, прокричал весело Дэн. Я тебя обожаю. Он аккуратно поставил меня на землю, взял за руку и потащил на детскую площадку. Там усадил меня на качели и начал раскачивать, заставив своими забавными выходками смеяться. А потом, к восторгу нашей местной детворы и кучки мамочек выгуливающих своих чад, решил подтянуться на высоком турнике Дэн слегка размялся и проделал на нем несколько упражнений, и я не могла оторвать от него взгляда. Под загорелой кожей у него были крепкие мышцы. Смерч предложил поучить всему этому и меня, но я отказалась, заявив, что пока на глазах всего двора позориться не желаю. Не обращай внимания ни на кого, Маша. Делай то, что тебе хочется. Чуть нахмурившись, сказал мне Денис, на которого восхищенно смотрели мальчишки, заглядывались мамочки, и влюбленно таращилась стайка девчонок на одной из лавочек. Он повис на турнике, прогнув спину и скрестив ноги, и начал подтягиваться, почти полностью выпрямляя руки и касаясь перекладины грудью. Я вновь на него засмотрелась. «О, он все таки такой сильный. Головастики выложили символ удивления собственными телами. Они хотели и слов подтверждения от Орланна, но его все еще не было. Монстрика с красными глазами, кожистыми крыльями и перепончатыми лапками, впрочем, тоже. "Я стараюсь, Денис", отозвалась я. "Ты не старайся, ты просто делай это чип. Как только ты будешь готова полностью раскрыться перед этим миром, мир раскроется перед тобой и предложит на выбор все свои ресурсы", выдал этот философ загадочную фразу. "Поверь, их очень много". С этими словами он вновь подтянулся на руках, перевернулся и повис на железной перекладине головой вниз, как летучая мышь на жёрдочке, уставившись на меня. А я в свою очередь уставилась на его живот, с которого сползла майка. Неплохой пресс, так и хочется дотронуться. Ты хранишь моего Пегаса, спросил Дэн, продолжая висеть. А? Да. Смерч взял меня за руку и, и поцеловал запястье. В ответ я наклонилась к его лицу и чмокнула его в щеку. Опять она гладко выбритая. Он особенный, когда будет плохо, поговори с ним. Поговорю, я улыбнулась и залюбовалась им. Какой же он все таки красивый. И с каждым днем нашего необычного знакомства и истории любви Денис становится для меня все красивее и красивее. И запомни, что он любит загадки. Что? Не поняла я, зато заинтересовалась ящеркой на его шее и погладила ее. Я себе тоже тату хочу. Просто помни это, бурундучок. А, кстати, тебе привет от Ника, вспомнилось мне. Что? Чуть не навернулся он с турника. Дэнни спрыгнул и внимательно уставился на меня. Какой еще привет? Обычный, подивилась я его реакции. Клерский тут недавно сказал, что в следующий раз пять с него, а с тебя один. Или что-то в таком духе. Я уже забыла, точно, прости. Что у вас там с ним за дела? Сам говоришь мне не общаться с ним, а сам? Он к тебе подходил? Отпустил меня резко Дэн. Почти мгновенно его добрый расслабленный взгляд переменился, стал незнакомым, ожесточенным. но потом мой ветерок вновь взял себя в руки, и его взгляд, кажется, вновь стал прежним. Ну не то, чтобы ко мне, отозвалась я. Просто Ник зашел в аудиторию вместе с Князевой и увидел меня. «Эй, ну ты чего?" «Все в порядке, Чип. все в порядке." "Это аутотренинг?" Его тон показался мне подозрительным. "Ага, самогипноз. Ты ведь помнишь, что он опасный парень, да?" "Помню, еще бы не помнить, но только я все равно его не боюсь", призналась я. А вот это плохо, потёр переносицу Дэнни. Почему же? Потому что только тот, кто испытывает страх, может быть осторожным, медленно проговорил он. Опять рай один? это что? Я смахнула с его головы маленький зеленый листик, игривым ветерком принесенный на его коричнево-шоколадные волосы и запутавшиеся в них. А это так, брундучок, прикол. Никита любит пошутить, обворожительно улыбнулся мне Дэн. Шутник. Нас перебила мелодия одной из моих любимых западных рок-групп, зазвучавшая совсем рядом, как оказалось, в кармане джинсов Смирчинского. Вот черт, отец, глядя на экран, вздохнул парень и ответил на звонок. Да, хорошо. Я понял, скоро буду. Да, ждите. Уезжаешь? печально спросила я. Да, прости, отец просил помочь. Со вздохом отозвался Дэн. Не могу отказать. А я так хотел побыть с тобой подольше, мой брундучок. Мне уже даже возмущаться надоело. Ты прямо неуловимый какой-то. Ткнула я его пальцем в щёку. И чего это ты тянешь ко мне свои лапки? Иди ко мне. Зачем это? Хочу, прошептал он мне на ухо. Мы расстались только спустя пятнадцать минут. Думаете, легко прекратить целовать человека, которого любишь? Это ведь как отдать свою прелесть какому-то наглому хобиту. Он правда становился мне все ближе и ближе. И не только он. Кажется, Ольга Князева решила не просто общаться со мной. Госпожа Ятроль начала копировать меня. Первое это заметила внимательная Лида в субботний день на консультации перед адовым экзаменом по английскому. Марина согласилась с ней, да и я стала замечать, что Оленька, мой личный байтер Сумасшедшая Князева не только копировала мой стиль одежды, незамысловатый, практичный и комфортный, со всей моей любовью к ярким цветам, забавным аксессуарам, спортивным курткам, простым футболкам, джинсам с высокой талией, толстовкам оверсайз, а еще кедам кроссом и сникерсам. Ольга начала копировать будто бы невольно мою манеру общения. Мои словечки, мимику, некоторые движения, слегка отрывистую речь, быструю походку. Если она делала это с целью показать мне, что я выгляжу невежественной хамкой с уровнем развития обезьяны, то у нее не получилось этого сделать. Хотя надо признаться, я задумалась над тем, чтобы изменить внешность на зло троллю. Но на самом деле, на самом деле наш милый зеленый друг преследовала совсем другую цель куда более печальную. Последней каплей моего уже воистину ангельского терпения стало то, что произошло в понедельник, в день предпоследнего нашего экзамена, экзамена по английскому языку. В воскресенье я вернулась домой поздно вечером. Мы с родителями ездили на дачу к деду, они утащили меня туда в субботу под предлогом помочь дедушке, и я не могла отказать. Поэтому мне пришлось торчать на свежем воздухе почти два дня в отдалении от остальных. Но только не от князя, которая забрасывала меня сообщениями. Зато все выходные к своему ужасу, я скучала по Денису. Кажется, он по мне тоже. Ночь с субботы на воскресенье мы проболтали до шести утра. Я сидела на веранде и вместе с Денисом встречала сиреневый рассвет, прижимая горячий уже телефон плечом к уху. Дэн находился дома, сидел в своей спальне на подоконнике и тоже смотрел на восходящее солнце. Он сказал, что в городе рассвет не такой красивый и заставил меня описывать небо, которое я видела. И я рассказывала ему, как оно меняет свой цвет, из сиреневого в становится розово-оранжевым на востоке и акварельно-голубым на западе. В ту ночь мы, кажется, говорили обо всём на свете. О серьёзном и о глупостях, о себе и о нашем отношении друг к другу, о друзьях и хобби, о страхах и предпочтениях. Чем больше я узнавала этого человека, тем более интересным он казался мне, и тем больше я в него влюблялась. Уже не только за яркую внешность, отвязное манипуляторское поведение и необыкновенную харизму, но и за душевные качества, и за мысли, и за мировоззрение, которого он придерживался. Дэн казалось с легкостью понимал меня, а я его. И это на обоих одинаково удивляло, а его еще и умиляло. А я, слушая его, сделала вывод, Денис не просто уверен в себе, он имеет стойкую систему убеждений, сложившуюся не на пустом месте. А Доброта, уважение, чувство понимание, принятие для него не просто слова. В какой-то момент я вдруг поняла, что Дэн хороший человек. Не идеальный, а хороший, настоящий, живой и мой. Спасибо, что не легла спать. В конце нашего многочасового разговора сказал Смерч: Казалось, он находится совсем рядом, так отчетливо раздавался его голос. "Всегда, пожалуйста", тихо отозвалась я, жалея, что сейчас не имею возможности подойти к нему и обнять. "В следующий раз я скажу наоборот", добавил он сдавленным голосом. "Как же", заподозрила я подвох. "Спасибо, что легла спать со мной", сквозь смех заявил он. "Вот же ты дурак, Смерчинский», — машинально ответила я, сладко зевая. Не без этого. Но ты действительно стала мне дорогим человеком, глупая. Ну все, всё, иди спать. Иди. Я чувствую, что у тебя слипаются глазки, ласково сказал парень. Красивых тебе снов. Не сдержавшись, он опять добавил: со мной. Спокойной ночи, Денис, прошептала я, видя, как золотистое солнце поднялось над горизонтом и по небу каскадом разлился яркий свет. Сердце щемило из-за переполнявшей меня нежности к этому человеку. "Решила называть меня Денисом?" спросил он задумчиво. "Думаю, ты все же не заслуживаешь, банальная Эй. Я счастлив". Опять начал подкалывать. "Нет, я говорю совершенно серьезно. судя по звукам, он встал с пола. "Увидимся в понедельник, Маша". "Хочешь назначить мне свидание?" Да, но только после того, как ты закроешь сессию, хорошо? Тебе ведь осталось совсем немного: английский и история изобразительного искусства. Как оказалось, Дэн прекрасно знает мое расписание. Ты прав. А нет, воскликнул он внезапно с сожалением. Мне ведь придется уехать двадцать шестого». В Галаз, на юг, припомнила я, поддразнивая. Тогда приедешь и поведешь меня на свидание, да? Да. «Все, успею, я буду с тобой во сне, Маша. Он сказал мне это таким тоном, что я тут же послушно поплыла спать и поняла, что подчиняюсь ему только тогда, когда моя голова коснулась подушки, а я начала проваливаться в царство Морфея. Я спала и слышала голос Дэна. Я буду с тобой во сне, я буду защищать тебя ото всех даже во сне. Я с тобой. И кажется, что-то отвечала ему. А за завтраком на меня неодобрительно покосился дед и сказал, что разговаривать во сне признак крайне дурной. И что я говорила? Протирая сонные глаза, спросила я у него: "А деда?" Он посмотрел на меня с хитринкой и грянул: "Я тоже буду с тобой, я тоже буду тебя защищать, князь скотина". "Вот что ты под утро говорила, внучка моя дорогая? Ладно, не буду я спрашивать, с кем ты там хочешь быть и кого собралась защищать". Ну что за князь-то? Твоего мальца Денисом кличут по отцу Олеговичем, если меня память не подводит, а фамилия у него Смерчинский». Дедушка, слегка позеленела я от того, что болтала во сне. Это же сон, откуда я знаю, что во сне говорю? Всё ты знаешь, погрозил он мне посмеиваясь. Ладно, иди, мать тебя с веранды зовет». Я ушла, задаченная функционированием и логикой своего собственного мозга, а также слухом деда. С дачей уехали мы только вечером. Английский я нагло не учила, надеясь на удачу с билетами на мюзикл. И Димка, судя по сообщениям, которыми мы с ним перекидывались, тоже. Я почему-то была уверена в плане смерча, и его невера утром прилетела как стрекоза на крыльях. Увы, в стенах родного высшего учебного заведения меня ждала подлянка. естественно, от нее чокнутой Ольги. Князева явилась в универ не только в одежде похожей на мою, Она сделала точно такую же прическу. Теперь прямое каре чуть выше плеч было у нас одно на двоих, и меня это жутко взбесило. Я начала подозревать, что князь примеряет на себя мою жизнь. Я ее сначала даже не узнала и прошла мимо, не поздоровавшись. "Маша", окликнул меня знакомый голос, и я на ходу подавилась холодной минералкой. Передо мной стояла князева В белых бриджах, бело высоких кедах конверс и синей футболке с изображением развеселого Спанч Боба. Через плечо у нее была перекинута сумка на длинном ремне, на руке появился простой черный напульсник, а волосы. Волосы стали точно такими же, как и у меня. Только у меня они были чуть темнее. а Оттенок приближался скорее не к пепельному, а ближе к медовому. Э, Оля, только и сказала я. Да, она улыбнулась. Привет, Маша. Я молча ещё раз её оглядела. Нет, это определённо Сударыня Князева. Явила Явила-таки она наконец последнюю инстанцию своей мутной троллевской душонки. В Вкрай обоздела. Может, у меня уже что-то не в порядке с головой, и у меня начала развиваться мания преследования, но она точно меня копирует. Как твои дела? Готова к экзамену? То ли не замечала, то ли не хотела замечать моего замешательства, граничащего с помешательством эта змея. Готово, эхом отозвалась я. Молодец, а я подстриглась. Давно этого хотела, не идет?» И она, засмеявшись, запустила пальцы в свои некогда длинные прямые волосы. Засада. Она опять выигрывала. Если сегодня я была слегка растрёпана, потому как сильно торопилась в универ едва не проспав, То ее волосы лежали идеально, волосок к волоску. «Идет?» — чувствуя и обиду, и гнев, и сильнейшее недопонимание, вновь переспросила я. Да, Оля, очень идет». Головастики внутри меня выросли раза в четыре каждый, превратившись, наверное, в полноценных глистов, и запрыгали от злости, поэтому у меня от ярости затряслись кончики пальцев. Правда идет?» Улыбнулась мне своей старой обаятельной улыбкой лапочки троллиха. Правда, только и сказала я не слишком дружелюбно. Ты словно стала другим человеком. Оль, а зачем ты так кардинально сменила стиль? Ее красивые голубые глаза в упёрстались на меня. Так нужно, Маша, сказала она. Кому? Мне, и словно опомнившись, Князева добавила: "Жарко очень с длинными Я вообще давно хотела подстричься, но все никак не решалась. А теперь подружилась с тобой и решилась почти мигом. Ты действительно классная. Я? Ну что ты, Оля. Я совсем не классная, отвечала я и уже хотела добавить много чего нелестного, что накипело у меня за неделю, но в это время нас нагнали три одногруппницы, которые тут же принялись восхищаться причёской этого рогатого трупоеда, то есть Князевой, и я не стала при них ничего говорить. Ой, а у вас с Машкой причёски ну просто один в один, вдруг заметила одна из девчонок. Ага, точно, прикольно. Мне прикольно не было, и я, пробурчав, что тороплюсь на английский, убежала к нужной аудитории. Там меня уже ждал Чащин, довольный, как стая гиен, которым подарили мясокомбинат. Рядом тусовались еще несколько человек из нашей языковой подгруппы в обнимку со словарями и конспектами. Ну что, инфернальный бурундук, будем сегодня давать взятку? И я тут подумал, что Отстань, будем, отрывисто произнесла я. Настроение улетело в тартарары. Эй, что с тобой? заметил одногруппник мое выражение лица. Ничего, с размаху уселась я на лавку. Кому ты это говоришь? Тут же опустился Дима рядом. «Марья, давай-кались, что случилось? Что за бешеный вид? «Это сучка, не выдержала я. Она меня копирует. Чего? Ты о ком? Это кого ты так не любишь? удивился он. И ты, девушка, не выражайся так. Эту грёбанную князиву кого ещё? Ты видел её сегодня? Ты видел её? закричала я. Видел? Нет. А что с ней? поднял брови явно удивлённый парень и петернёй потёр лоб. Эта стерва меня копирует. Она все делает как я. Она всю неделю меня доставала, набивалась в друзья, стала одеваться как я, а теперь еще и подстриглась так же. Жаловалась я, не забывая употреблять не самые лестные слова. "Успокойся", впервые в жизни ласково погладил меня по голове Димка. "И не говори таких слов, ты же девочка". "И что дальше?" "Ничего. Маша, ты фигню какую-то несешь». Зачем Ольге тебя копировать? Зачем? А затем я замолчала на полусловие. И только тогда я точно поняла, она копирует меня, потому что неравнодушна к Смерчу и пытается его таким способом заполучить в свои цепкие, как тестые лапки. Она видит, что между нами начинают завязываться серьезные отношения, наверняка завидует и думает, что если будет похоже на меня, Он обратит на нее тупую высушенную жабу внимания. Да она до сих пор неравнодушна к Дану и только прикрывается тем, что они друзья детства, а ее сестричка Инна с ним встречалась. Наверняка она завидовала и сестричке. Куда только та сейчас делась? Все это я выдала слегка озадаченному Дмитрию. Маша, выслушав меня, сказал он спокойно: "Брось, зачем Ольге тебя копировать ради смерча?" Ты совсем ребёнок. Исмание величае прогрессирующий. Думаешь, она станет похожей на тебя, и он тут же начнёт ею интересоваться как девушкой? По-моему, ты многое на себя берёшь. Теперь я обозлилась и на него, просто до колик в собственных головастиках, у которых вдруг ещё и зубы острые выросли. По-твоему, чащин, тихо произнесла я. Если кто-то будет похож на меня, то парней это не привлекать будет, только отталкивать, да? Ты не так поняла, все так же спокойно заявил он. Бурундукова, почему ты в последнее время все в штыки воспринимаешь? Ты в норме? Нет, не в норме, прошипела я. ПМС у меня, знаешь ли. И зачем мне это знать? закатил глаза Димка, а потом издевательски заржал. Ты мне еще этот, ну, что вы там ведете обычно, Календарик предоставь, чтобы я вообще все про тебя знал. Идиот. Обалдела я от такой наглости. А ожидала-то поддержки от друга. Бурундук, перестань нервничать. Не называй меня так. Зубы головастиков начали щелкать друг о друга с железным лязгом. Бурундук улыбнулся мне Дима, и я сощурилась. Всеобщий лесной любимчик, послушай. Послушай мудрого Димаса. Ольга симпатичная девушка. Если бы ей надо было, она смерча и так захомутала, и без того, чтобы притворяться тобой. Она просто сменила имидж, ей это идет даже, а ты с ума сходишь. Если ты еще раз так скажешь, я тебя ударю, честно предупредила я его. Охотно верю бурундук. На миг мне показалось, что Димка вдруг решил вызвать весь мой гнев на себя, и это меня распалило еще больше. Защищает князь его? Ну и прекрасно. Чаще ты нарываешься, заорала я, напугав сокурсников мигом с интересом на нас уставившихся. Нет, говорю правду. У тебя паранойя. Боишься, как бы кто смерча не увел, вот и бесишься. Успокойся уже, отведя взгляд, сказал мне друг. Друг? Хорош у меня друг. Я тебя, правда, ударю. Попробуй, равнодушно сообщил Дима мне и издевательски ткнул себе пальцем в щеку, мол, давай, не стесняйся. Я молча ударила его по лицу, вроде бы не кулаком, и ладонью, метила, кажется, по губам, а попала ребром ладони по носу и и у Димки от чего-то тут же носом пошла кровь. Я остолбенела. Он, похоже, тоже удивился и медленно, проведя указательным и средним пальцами под носом, поднес руку к глазам, словно не веря, что на его загорелой коже появились алые разводы. «Нифига ты даешь, Бурундукова", только и вымолвил он, зажимая нос. Но в тебе и силы. Дима большими глазами уставилась я на парня. Меня саму словно ударили. Огонь злости мгновенно потух, головастики тоже моментом уменьшились до нормальных размеров, потеряли где-то свои коики, раскаивающиеся посерели и дружно стали писать извинительные записки. Про Прокляневы я мигом забыла. Боже, что я сделала? Что я наделала? Чащин запрокинул голову вверх. Не запрокидывай голову, нельзя. Лучше подбородок прижми к груди. Дима, прости, я не хотела. Я тут же полезла в сумку за влажными салфетками. Дима, ты в порядке? Вот, возьми. Дима, тебе больно? Ты так говоришь, будто бы меня переехала тачка, а теперь не знаешь, в реанимацию меня вести или в морг, заметил он спокойно приглушенным голосом. Ребята из подгруппы подошли к нам и с опаской глядят то на меня, то на парня сжимающего нос, то на салфетку с небольшими красными пятнами, поинтересовались, что случилось. Похоже, они не видели, что я ударила чайщина. Он понял это и сказал им с болезненной улыбкой: "Фигня какая-то, кровь носом идёт. Нервы, походу, сдают из-за экзаменов". Англичанка нервы последние вытянет, согласно кивнули ему. Димыч, с тобой точно всё в порядке? Может, тебе домой, а не на экзамен? спросил один из парней. Да нормально всё, уже проходит. Не, реально всё о'кей. Иногда бывает такое, отозвался Дима, и ребята, успокоившись, отошли от нас. Не понимая, как это произошло, я села на лавку рядом с Димой и закрыла лицо руками. Что я натворила? Вот же дура. Господи, как перед Димкой стыдно. Бурундукова. Что, побоялась я повернуться к чащину? Ну чего ты? Он шутливо ткнул меня в бок. У меня уже всё нормально. Я дура, прости меня. Всё в порядке, русоволосый молодой человек вздохнул. Реально, Маш, у меня сосуды в носу слабые. Дим, я не хотела. Мне правда было невероятно стыдно. Я вообще в себе? Да знаю я, что не хотела. Эй, Бурундук. Можно я теперь тебя буду так называть, типа в знак компенсации. В его звонком голосе появились обычные задорные нотки. Я всего лишь кивнула. Моя покорность еще больше шокировала чайщина. Когда ты так себя ведешь, я чувствую себя полным идиотом. Бурун, я тебя даже не могу называть так теперь. Маша, да хватит. Ты же не хотела и все такое. Маша, Маша. Маша прокричал он мне почти на ухо. Я повернулась к нему. Кажется, у меня глаза до сих пор были не только большие, но еще и красные. Плакать я, естественно, не собиралась, это я делаю очень редко и только в одиночестве, но было почему-то и обидно, и стыдно одновременно. И это князева... за неделю она правда умудрилась достать меня, хотя я и очень сдерживалась и старалась не обращать внимания. И еще Димка был прав. Смерча у меня может захотеть увести кто угодно, та же Князева, ведь я до сих пор считаю, что она влюблена в Дена, поэтому и копирует меня. А Денис не знает о ее чувствах, думает, она влюблена в кого-то, а не к обоится. Он верит своим друзьям, тем, кого таковыми считает. Но захочет ли он, чтобы его уводили от тебя? сказал смутно знакомый голос в губыня меня, и головастики заявили, что это им, видите ли, передал некие полупрозрачные Дэнни. Я только отмахнулась от этих мыслей. Маша, да что ты? беспомощно посмотрел на меня Димка. Ты плакать собралась? Нет, сказала я, глядя в пол, ногтями впиваясь в ладони. Самый лучший способ от слёз эксплуатируемый мною с детства. Нет, Дима, извини. Он внезапно обнял меня одной рукой, очень осторожно, что было не похоже на него, прижав к себе. Бурундучатина. Ну ты чего такая глупая? Все в порядке, правда? Нет. Маша, да прекрати, все хорошо. «Нехорошо!» Одногруппники на нас опять подозрительно взглянули, а я положила голову на плечо Димки и только вздохнула. Так мы просидели несколько минут. Рядом с Димкой было удобно и спокойно, привычно. Мы знали друг друга целую вечность. Я никогда не боялась его, не смущалась перед ним, даже когда он случайно увидел меня на одной вечеринке без майки, вломился в комнату, когда мы переодевались. И всегда чувствовала с его стороны заботу. Касаясь щекой его плеча, я даже подумала вдруг, а если бы Смерч не появился в моей жизни, смогла бы я обратить внимание на Чащина? При условии, что Дан прав и я ему реально нравлюсь. Любить всю жизнь Ника я бы не смогла. Да и не любовь это была, а несуществующий идеал. Получилось бы у нас с Димкой что-нибудь. А ещё? Ещё его тоже зовут на букву Д. Вдруг не смерч, а он моя так называемая судьба. Ты точно в порядке? спросила я Димку, отстраняясь от него. Да, кровь не идёт, да и вообще её было мало. Так, чуть-чуть. Поэтому забудь, хорошо? Я не хотела, жалобно повторила я и готова была повторить ещё сто раз. Я знаю. Хочешь ударь меня, с готовностью предложила я, но, кажется, этим только оскорбила чащина. Маша, просто успокойся, хорошо? Хорошо. Вот и отлично. Дай минералочку, кстати, попросил он, увидев на лавке мою бутылку. Она закончилась. Хочешь, я тебе другую холодненькую куплю? Тут же спросила я, желая хоть как-то загладить свою вину. Хочу, невольно улыбнулся парень. А что хочешь? тут же вскочила я. Можно делать заказ? рассмеялся Чащин. Я кивнула. Тогда спрайт. Сейчас исполню. С этим криком я умчалась по направлению к буфету. Вспомнила, что забыла сумку с деньгами, вернулась за ней и все тем же галопом ускакала назад. Перед Димкой мне никогда еще не было так стыдно.